РОБЕРТ СОЙЕР «КВАНТОВАЯ НОЧЬ» Посвящается Чейз Мастерсон, прекрасной внутри и снаружи. Возможно, это обязательное свойство любой теории сознания, чтобы она содержала, по крайней мере, одну безумную идею. Дэвид ЧАЛМЕРС Раздел 1. Некоторые мои коллеги из факультета психологии университета Манитобы считают преподавание неудобством, неотвратимым злом, как его называл Менна Уоркентин, возмущаясь количеством времени, которое оно отнимает от его исследований. Однако я обожаю преподавать. О, возможно, не так сильно, как люблю бананы, или смотреть по десятку старых эпизодов «Умерь свой пыл» или «Замедленного развития кряду или фотографировать в телескоп шаровые звездные скопления. Но если брать только то, за что мне платят деньги, то преподавание – одно из самых любимых моих занятий. Да, учить первокурсников – та еще морока, огромные аудитории, заполненные спертым воздухом и бесконечными рядами исходящих страхами подростков. Хотя мой собственный первый курс был больше двадцати лет назад, я живо помню, как записывался на вводный курс психологии в надежде разобраться в сбивающей с толку мишанине тревожности и влечений, что бушевало тогда, да и сейчас тоже, внутри меня. Когито эрго сум. Скорее, солицито эрго сум. Беспокоюсь, следовательно, существую. Но тем серым утром у меня было занятие по курсу «Неврология этики» для третикурсников, на которых записалось меньше студентов, чем в феврале дней. И это сделало возможным не только лекцию, но и диалог. На прошлом занятии у нас была оживленная дискуссия о Ватсоне и Скиннере. Конкретно об их идее о том, что люди, не более чем реагирующие на стимулы машины, чей черный ящик мозга предсказуемо реагирует на входные сигналы. Но сегодня, вместо того, чтобы продолжить разрушение бихевиоризма я счел необходимым уклониться на темную сторону, продемонстрировав с помощью смонтированного на потолке проектора фотографии из Саванской тюрьмы, появившиеся на Викиликс в эти выходные. Некоторые из них были просто отдельными кадрами из видеозаписей камер наблюдения. Охранники на них сняты камерой под потолком и не позируют. Хотя изображенное на них было жестоко, но эти фото были самыми страшными. Нет, по-настоящему тошнотворными, до колик в животе, до желания отвести взгляд, до отказа верить своим глазам. Были постановочные фото на показ. Фото охранницы, которая поставила ботинок на спину заключенной и с радостной рожей показывает большой палец кретину, держащему айфон. Фото двоих мужчин в униформе, подбрасывающих изможденного голова заключенного к потолку, да так сильно, что, как показал позже рентген, его череп треснул в трех местах. Снимок усатого сержанта, присевшего над лежащим заключенным и испражняющегося ему на грудь. Одной рукой он зажимает заключенному рот, другой показывает знак мира. Фото потом прогнали через Инстаграм, чтобы сделать его похожим на старомодный снимок полироида с белой рамкой и прочим. «У меня закрутило в животе, когда я демонстрировал все это слайд за слайдом, одно злодеяние за другим. Господи, да ведь прошло уже 16 лет сабу Грейб и полстолетия со Стэнфордского тюремного эксперимента Филиппа Зимбарда. Мало того, как предполагается, охранникам рассказывают о ситуативном давлении и учат ему противодействовать. Двое из запечатленных учились на курсах надзирателей». Они знали о Зимбарда, они знали об экспериментах Стэнли милграма с электрошоком и подчинением авторитету. Они читали конспекты отчета Тагубы о зверствах в тюрьме Абу Грейб. И все же, несмотря на то, что их специально учили распознавать эти ловушки и избегать их, слово на первый взгляд безобидное, но если задуматься, подразумевающее падение в бездну, следование за Люцифером в самое пекло ада, Эти мужчины и женщины дегуманизировали того, в ком ощущали врага, и в процессе утрачивали свою собственную человеческую сущность. «Итак», — говорю я, заглядывая в лица своих шокированных студентов, «что мы из этого можем извлечь? У кого есть идеи?» Первым руку поднял Эштон, у которого до сих пор прыщи, и который еще не знает, что бороду вообще-то можно и подстригать. Я указываю на него. «Да». Он разводит руками, словно истина в данном случае очевидна. «Все просто», — говорит он, кивая на экран за моей спиной, на котором я оставил последний слайд. Долговязый охранник по имени дэвин Беккер убивает голову заключенного, удерживая его голову под водой в раковине тюремной камеры. Невозможно изменить человеческую природу. Примерно год назад мне позвонили. «Алло!» – произнес я в черную трубку офисного телефона. «Профессор Джеймс Марчук?» Я закинул ноги на красновато-коричневую крышку своего рабочего стола и откинулся на спинку кресла. «Он самый!» «Меня зовут Хуан Гарсия. Я из команды защиты дэвина Беккера, одного из охранников Саванской тюрьмы. Я хотел было сказать, но ну, он оставил вам не слишком много работы, но вместо этого просто ответил. «Да?» «Моя фирма хотела бы вызвать вас в качестве свидетеля-эксперта на процессе мистера Беккера. Обвинение требует смертного приговора. Мы, по всей видимости, проиграем процесс. Видео с камер наблюдения чертовски показательно. Но мы можем, по крайней мере, не дать казнить Беккера, если убедим присяжных согласиться с тем, что он по-другому не мог». Я нахмурился. «И вы так считаете, потому что...» Потому что он психопат, но вы писали в своем блоге по поводу Леопольда и Лёба. Нельзя казнить человека лишь за то, что он есть тот, кто он есть. Я кивнул, хотя Гарсия не мог этого видеть. В 1924 году два состоятельных университетских студента, Натан Леопольд и Ричард Лёб, убили мальчика чисто ради развлечения. Леопольд считал себя и Лёба образцовыми примерами нитшианского сверхчеловека, и в силу этого они полагали, что не связаны законами, обязательными для обычных людей. Суперменами они не были, а вот психопатами были определенно. Их родители наняли в качестве защитника самого Клэренса Дэрроу. В своей ошеломительной двенадцатичасовой заключительной речи Дэрроу избрал стратегию защиты, о которой, по всей видимости, думал сейчас гарсиа доказывая, что Беккер не может быть казнен за деяния, продиктованные ему его природой. Я снял ноги со стола и наклонился вперед. «А Беккер в самом деле психопат?» – спросил я. «В этом-то и проблема, профессор Марчук», – ответил Гарсия. Окружной прокурор велел провести оценку по методу Хейера, который дал Беккеру 17 баллов. Гораздо меньше, чем требуется для признания человека психопатом. Но мы считаем, что их эксперт ошибся. Наш эксперт получил 31 балл, что означает явную психопатию. И в общем, воспользовавшись вашей новой методикой, мы могли бы доказать присяжным, что правильна именно ваша оценка. Вы знаете, что результаты моего теста еще ни разу не были приняты судом? Да, мне об этом известно, профессор Марчук. Мне также известно, что никто пока не пытался приобщить их к делу в качестве доказательства. Но я держу в руках вашу статью из природы неврологии. То, что она была опубликована в таком уважаемом и престижном научном журнале, дает нам прекрасный шанс. Джорджия следует добертовским стандартам приемлемости доказательств. Однако нам нужны вы, лично вы, основной автор публикации, для того, чтобы применить ваш метод к Беккеру и дать показания о результатах. Только тогда у нас будет шанс заставить суд принять это свидетельство. А что, если я покажу, что Беккер не является психопатом? В таком случае мы все равно оплачем затраченное вами время. И похороните результаты? Профессор, мы уверены в исходе. Дело было вроде бы стоящее, но и то, чем я занимался здесь, тоже. Но у меня довольно плотное расписание, и... Я знаю, профессор, я как раз сейчас просматриваю его на сайте вашего университета. Но процесс, вероятно, не начнется раньше летних каникул, и к тому же, прямо скажем, это шанс что-то изменить. Я читал ваш разумно-моральный блог. Вы против смертной казни. Вот вам шанс помочь не дать ей свершиться. Мой компьютер как раз в этот момент показывал план дневного занятия по психологии морали. На нем я собирался цитировать исследования студентов Принстонской семинарии, которые, опаздывая на проповедь, где собирались разбирать притчу о добром самаритянине, прошли мимо человека, упавшего в переулке, не обратив на него внимания, потому что сильно торопились. «Живи так, как учишь жить», — я всегда это говорю. «Ну хорошо, можете на меня рассчитывать». Сразу после выхода из разгрузочного тоннеля в аэропорту Хартсфилд-Джексон я зашел в маленький магазинчик купить бутылку Кока-Зиро. Здесь в Атланте штаб-квартире кока и Пепси, нигде не было и следа. Без всякой задней мысли я на автомате протянул женщине за кассой банкноту в 5 канадских долларов. «Что это?» – удивилась она, взяв ее в руки. «О, простите». Я полез в бумажник, мне всегда приходится внимательно рассматривать американские деньги, чтобы определить их достоинство потому что все они одного цвета, и выудил из него бумажку с Эйбом Линкольном. В магазине кроме меня не было других покупателей, а женщину, похоже, заинтересовала синяя полимерная банкнота, которую я ей дал. Внимательно осмотрев бумажку, она посмотрела на меня и сказала, «Тут нигде не говорится про Бога, у вас там богобоязненная страна или как?» — Ну, мы верим в отделение церкви от государства. Она вернула мне банкноту. — Такого не бывает, — сказала она и нахмурилась, будто что-то вспомнив Вы там все социалисты, да? Вообще-то, до самого последнего времени в Канаде было гораздо более консервативное руководство, чем в Штатах. Когда в 2006 году премьером стал Стивен Харпер, в Белом доме сидел Джордж Буш и либеральными канадцами, в основном населяющими университетские кампусы, Харпер воспринимался как меньший из двух зол. Но когда в Штатах избрали Барака Обаму, лидер Канады оказался куда более правым политиком. Харперу удавалось удерживать власть почти десятилетия, однако сейчас Канадой управляла коалиция меньшинства, сформированная либеральной партией и социалистами новой демократической. «Типа того», — ответил я, хотя подозревал, что ее понимание термина «социализм» отличается от моего. Я протянул ей американскую пятерку, забрал свою канадскую банкноту и сдачу и взял свой поп или соду, или, как еще они здесь называют, кока-колу. Это был мой первый приезд в США с тех пор, как Квинтон Кэруэй стал президентом. Я был удивлен тем, что из громкоговорителей снова постоянно звучат предупреждения о террористической угрозе. При Обаме они было исчезли, но сейчас вернулись с новой силой. Раньше они неизменно формулировались как «Министерством внутренней безопасности объявлен оранжевый уровень угрозы», что было лишь наполовину эффективно, потому что приходилось запоминать коды, чтобы знать, что «оранжевый» — это новый черный. То, чего, как предполагалось, белый человек боится больше всего. Состояние в шаге от неминуемого нападения. Новая версия предупреждения, транслируемая примерно раз в три минуты, была сформулирована более прямолинейно, и, если я не ошибаюсь, голос был узнаваемым президентским баритоном. Будьте бдительны, вылазка террористов может произойти в любой момент. Но если говорить о пропаганде... Несмотря на то, что в Атланте также располагалась штаб-квартира CNN, когда я пришел в зону выдачи багажа на огромных телевизорах, свисающих повсюду с потолка, как бульдозерные ковши, был сплошной Fox News. Оруэлл был прав, когда говорил, что контролирующие мышления сообщения будут закачиваться в голову 24 часа в сутки посредством телеэкранов, и он сразу узнал бы их в телевизорах аэропорта, которые невозможно выключить. Что привело бы его в безумление, так это то, что миллионы людей добровольно включают их и смотрят у себя дома, часто по многу часов кряду «Я узнал Мэггин Келли, хотя обычно я видел ее лишь в сатирических клипах на Дейли-шоу. Но послушайте, — говорила она, — это ведь установленный факт, что тот парень находился в нашей стране нелегально и должен был заплатить за это жизнью, — сказал мужчина. Сразу видно сегодняшний либеральный жертвенный Агнец». «Я этого не говорила», — ответила Келли. «Очевидно, что те трое действовали ненадлежащим образом». «Да что вы говорите», — удивился мужчина. «Ведь они сделали в точности то, что намеревался сделать губернатор МакЧарлза, разве нет?» «О, перестаньте», — вмешалась другая женщина. «Губернатор Техаса имел в виду лишь...» «Весь смысл закона Мак-Чарльза, — прервал ее мужчина, — состоит в провоцировании таких нападений. Переопределение убийства как причинение смерти легально проживающему лицу. Что это, если не сигнал каждому гопнику, что полиция будет смотреть в другую сторону, если иммигранта без документов почему-то найдут мертвым?» «Смысл закона в том, — ответила женщина, — что нелегальные иммигранты не могут обманывать закон и в то же время ожидать защиты с его стороны». «Да боже ж ты мой!» — воскликнул мужчина, лицо которого уже начало краснеть. мак «МакЧарлз готовит почву для погромов!» Я схватил свой чемодан и пошел искать такси, радуясь, что оставляю спорящих в телевизоре позади. Я узрел чудовище, во всяком случае, одно из них. Согласно обвинительному акту, их было шестеро, девять, если верить Хаффингтон-Пост, которая утверждала, что еще трое служащих исправительной колонии, которых должны были обвинить, избежали преследования. Но этот, по общему мнению, был их главарем. Дэвин Беккер был тем, кто подбил остальных охранников и единственным, кто на самом деле кого-то убил. «Тридцать минут», — сказал здоровяк-сержант, глядя, как Беккер устраивает свое долговязое тело на металлическом стуле. «Ирония момента не прошла мимо меня. Теперь Беккер сам находился под опекой тюремного охранника». «Куис кустоди ипсос Действительно, кто надзирает за надзирателями?» У Беккера были высокие скулы, и вес, потерянный им с тех пор, как было записано печально известное видео, сделал их еще более заметными. То, что обтягивающая их кожа была бледно-белого цвета, лишь добавляло его образу жути. Наденьте на него черный капюшон, и он сможет играть в шахматы с человеческой душой. — Вы кто? — спросил он, слегка растягивая гласные на южный манер. — Джим Марчук. Я психолог из университета Манитобы в виннипеге беккер скривил верхнюю губу. — Не желая участвовать ни в каких экспериментах. Я хотел было ответить «Уже участвуйте», хотел ответить «Эксперимент проводился несколько раз, и это очередное ненужное повторение». Я даже хотел ответить «Был бы это эксперимент, мы могли бы его прервать, как Зимбарда в Стэнфорде». Но в реальности я ответил так. Я здесь не для того, чтобы проводить эксперименты. Я собираюсь выступить на процессе свидетелем-экспертом. На стороне обвинения или защиты? Защиты. Беккер немного расслабился, но подозрительность из его голоса не исчезла. «Я не могу себе позволить крутых экспертов. Как мне сказали, за все платит ваш отец». «Мой отец». Он буквально выплюнул эти слова. «Что?» «Если бы я был ему интересен, то на вашем месте сидел бы он». «Он не приходит повидаться с вами?» Беккер качнул головой. «А кто-нибудь еще из вашей семьи?» «Сестра была. на Один раз». «О», — сказал я, — считают себя опозоренными. Слова на мгновение повисли в воздухе. Статья на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» об охранниках Саванской тюрьмы была озаглавлена «Позор Америки». «Ну», — сказал я, — «возможно, мы сумеем их разубедить?» С помощью психологической хрени он фыркнул своими тонкими губами. «С помощью правды». «Правда в том, что мой адвокат считает меня психопатом, сраным Норманом Бейтсом». Он покачал головой. «Что это за защита такая, а? Вы, наверное, умом тронулись?» Норман Бейтс, персонаж фильмов Альфреда Хичкока. «Я не испытывал к нему никакого сочувствия. То, что он сотворил, было ужасно. Но я преподаватель. Задайте мне вопрос, и я обязан на него ответить. Такова моя природа». Вы совершили хладнокровное убийство, и обычно суд считает это убийством первой степени, верно? Однако представьте, что на МРТ у вас в мозгу обнаружат опухоль, которая влияет на ваше поведение. Присяжные могут склониться к мнению, что вы ничего не могли с собой поделать. У вас нет опухоли, однако мои исследования показывают, что психопатия – такое же ясно определяемое физическое состояние, и оно должно приниматься в расчет при определении вины. — сказал он. — И вы тоже думаете, что я псих? — Ну, честно говоря, не знаю, — ответил я, кладя свой чемоданчик на деревянную столешницу и щелкая замком. — Но могу это узнать. Профессор Марчук, но вы присутствовали, когда мой оппонент, окружной прокурор, представляла своего эксперта-свидетеля-психиатра Саманту Голдсмит? Я старался, чтобы голос звучал спокойно, но, черт возьми, я нервничал неимоверно. Мне, разумеется, был привычен сократический метод в академической обстановке, но здесь, в этом душном зале суда, на кону стояла человеческая жизнь. Я подался вперед. Да, присутствовал. Подбородок Хуана Гарсии выдавался вперед, как скотоотбойник на паровозе. Вы сидели здесь, в третьем ряду, не так ли? Именно так. Вы помните, как доктор Голдсмит излагала клиническую оценку ответчика Дэвина Беккера? Да. И каков был ее диагноз? Она утверждала, что мистер Беккер не является психопатом. «Объяснила ли доктор Голдсмит методику, с помощью которой она пришла к такому выводу?» Я кивнул. «Да, объяснила». «Вы знакомы с использованной ею методикой?» «Весьма близко. Я также прошел сертификацию по применению этой методики». У она была манера так двигать головой, что он напоминал мне ястреба, когда голова мгновенно поворачивается из одного положения в другое. Сейчас он смотрел на присяжных. Тогда, вероятно, вы могли бы освежить ее суть в памяти этих достойных людей. Какую методику использовала доктор Голдсмит? «Психопатический опросник Хейра, исправленная версия», — ответил я. «Обычно называемый опросником Хейра или ПВП-Р, верно?» да. Быстрый поворот головы в мою сторону. И прежде чем мы пойдем дальше, просто чтобы напомнить нам, что такое психопат. Это лицо, лишенное эмпатии и совести, лицо, не сочувствующее другим людям, некто, кого заботят лишь его собственные интересы. Опросник Хейра, напомните, пожалуйста, присяжным. Роберт Хейер выделил 20 признаков, определяющих психопата. От гладкоречивости и внешнего шарма до распущенности и отсутствия угрызений совести. И опять же, напомните нам, чтобы быть психопатом, вы должны демонстрировать все 20 признаков? Я покачал головой. Нет, существует числовая шкала оценки. Испытуемые заполняют некую форму? Нет-нет, эксперт, прошедший специальную подготовку по применению методики профессора Хейера, проводит интервью с испытуемым, а также изучает его полицейское досье, психиатрическую медицинскую карту, историю его занятости, образования и так далее. Затем эксперт оценивает испытуемого по 20 критериям. Ноль означает, что данный признак, патологическая лживость, к примеру, отсутствует. Единица, если присутствует в некоторой степени. Возможно, он постоянно лжет в личных взаимоотношениях, но никогда в деловой обстановке или наоборот. И двойка, если данный признак систематически проявляется во всех сферах жизни испытуемого. И какова средняя сумма оценок по двадцати критериям? Для нормальных людей весьма невелика 4 из максимально возможных 40. И сколько же нужно набрать, чтобы оказаться психопатом? 30 или больше. «Вы помните, во сколько баллов оценила доктор Голдсмит мистера Беккера, ответчика?» «Помню, ее оценка равнялась 17». «Профессор Марчук, присутствовали ли вы в этом зале, когда мы, сторона защиты, представляли нашего эксперта-свидетеля, еще одного психолога, который давал показания непосредственно перед вами?» Я снова кивнул. «Да». Этот психолог, доктор Габбар баги показал, что он также провел тестирование Дэвина Беккера на психопатию. Вы это помните? Да. Получил ли доктор Багги такую же оценку, что и доктор Голдсмит? Нет, его оценка для мистера Беккера равнялась 31. Хуан довольно правдоподобно разыграл удивление. 31 из 40, тогда как доктор Голдсмит насчитала лишь 17? Верно. Его голова рывком повернулась к присяжным. «Как бы вы объяснили это расхождение?» «Хотя и предполагается, что опросник профессора Хейра объективен, насколько это возможно, результаты применения его теста в клинических условиях разнятся в зависимости от эксперта, проводящего тест. Однако разница в 14 баллов я пожал плечами под своим синим костюмом. Этого я не могу объяснить». Его взгляд снова метнулся ко мне. Тем не менее, наш результат, 31 балл, помещает мистера Беккера в установленную законом границу психопатии, тогда как результат, полученный доктором Голдсмит, оставляет мистера Беккера за пределами этой границы, верно? Да. И принимая во внимание, что обвинение требует смертной казни, вопрос о том, является ли мистер Беккер клиническим психопатом, определялось его поведение его волей или нет, критически важен для назначения ему способа наказания, что ставит перед достойными членами жюри незавидную, но, к сожалению, весьма распространенную задачу – сделать выбор между противоречащими друг другу заявлениями экспертов, не так ли? «Нет», – ответил я. «Прошу прощения, профессор Марчук». Мое сердце заколотилось, но голос мне удалось сохранить абсолютно ровным. «Нет, доктор Голдсмит совершенно не права, а доктор Баги прав. Дэвин Беккер – психопат. Я могу это доказать. Доказать это, не оставив ни малейших сомнений».